Глава 11 Дома кто-то есть. Естественная встреча в доме Озгудов была не первой в моей практике. Нечто подобное случилось со мной в тот раз, когда несколько лет назад я обчищал дом в новом жилом массиве на берегу реки. Готовились и я, и Олли к этому делу на протяжении нескольких месяцев. Один из наших приятелей, участвовавший в строительстве того дома, снял копию с ключа от парадной двери и продал ее мне за определенную сумму. Нам оставалось лишь дождаться момента, когда дом достроят, и в него въедут люди. Прошло пять месяцев. Однажды, проезжая мимо, я заметил, что в доме горит свет, а на окнах увидел занавески. К сожалению, Олли, этот дурачина, в тот момент в очередной раз сошелся со своей старой подружкой, опять завязал с грабительством и стал порядочным человеком. Он даже устроился на прежнюю работу охранником у дверей Глицси чьи обязанности входило не впускать вовнутрь посторонних и скидывать с лестницы пьяных. Я говорил ему, что его пташка наверняка спит с кем попало, пока он ночи напролет торчит на своей идиотской работе. Но все без толку. И вот я иду на дело один, хотя такой расклад не особенно меня устраивает. Но я нуждаюсь в деньгах, а другие парни, кому я предлагаю сходить со мной в паре, отвечают отказом. К Роланду я вообще не подхожу, выпить с ним чаю я всегда успею. Вообще-то я и раньше не раз работал в одиночку, но, как уже сказал, не особенно люблю подобное положение вещей. Короче говоря, в один из ближайших вечеров я еду в тот район на разведку. Оказывается, в этом коттеджике, приютившемся между здоровыми доминами с четырьмя и пятью спальнями, их бы я ограбил с гораздо большим удовольствием, всего лишь одна спальня. Я выжидаю несколько минут и принимаюсь следить за парадом коттеджа. Свет не горит, машин во дворе нет. Войду и выйду, решаю я. Войду, пробуду внутри максимум пять минут и сразу назад. Я пересекаю дорогу, приближаюсь к дому, стучу в дверь, вытаскиваю из кармана ключ, быстро открываю замок, осторожно и бесшумно проникаю внутрь и негромко спрашиваю, есть ли кто дома, чтобы не нарваться на неожиданные неприятности. Потом закрываю шторы, достаю фонарик и приступаю к делу. В гостиной стоит маленький телек, безбожно старая и ужасно маломощная стереосистема. В кухне микроволновка, в прихожей велосипед, дамская модель, привязаны, представьте себе, цепью к батарее. Единственная более или менее приличная вещи и та привязана цепью к батарее. И зачем хозяевам понадобилось это делать? Неужели просто закрыть дверь дома на замок для них недостаточно? Живут же на свете такие параноики. В общем, я решаю быстро осмотреть шкафы и комоды на втором этаже, взять что смогу и умотать. Я нахожу шкатулку с драгоценностями, фотоаппарат, радиоприемник-будильник и пару штуковин для волос. Не знаю точно для чего они, но видел, как такими же пользовалась при мне Мел. Я уже собираюсь спуститься на первый этаж в тот момент, когда раздается шум раскрывающегося парадного, и в прихожей зажигается свет. Проклятие, думаю я, ой, черт. Я подскакиваю к окну, но на нем специальные замки, их так просто не откроешь. Помку я оставил в фургоне, подумал, она мне не понадобится, ведь и в дом я вошел, открыв дверь ключом. В окно не выпрыгнуть и по лестнице не сойти вниз, я в западне. Все, что мне остается, так это подгадав момент, все же быстро спуститься в холл, а пока где-нибудь спрятаться. Я шмыгаю под придвинутую одним краем к стене кровати, надеюсь что все сложится наилучшим образом. Мои надежды не оправдываются. Она входит в спальню, скидывает с ног туфли, начинает снимать с себя форменные одежды медсестры. Конечно, я с удовольствием рассказал бы, что это особо высокая с ног что, обнаружив меня под своей кроватью, она приятно удивляется. Но это было бы чудовищной неправдой. Здоровая, жирная и ужасная тёлка, увидев мою ногу, выглядывающую из-под кровати, безумно пугается. Я выбираюсь из своего убежища и пули устремляюсь на лестницу, а хозяйка седает на пол и впадает в истерику. К тому моменту, как я подлетаю к парадному, мое сердце уже бьется в груди в неистовом танце, как какой-нибудь чертов южноафриканский зулус на тропе войны. А когда я обнаруживаю, что дверь закрыта изнутри уже на два замка, оно начинает стучать с удвоенной частотой. Я хватаюсь за задвижку и сильно пытаюсь открыть ее, но она даже не двигается с места. Бегу к задней двери, но на ходу вспоминаю, что в этом доме черного хода вообще нет. «Черт!» — восклицаю я. — «Хрень какая-то!» Я понимаю, что если обращусь к хозяйке, еще больше ее напугаю, но мне не остается ничего другого. «Вы можете открыть мне парадную дверь?» В ответ слышу лишь истеричные вопли. «Я хотел бы уйти отсюда, но не могу, потому что вы закрылись изнутри». Молчание. Мне до жути не хочется опять подниматься наверх, но ситуация такова, что без этого не обойтись. В эту самую секунду я вспоминаю, что на тумбочке возле кровати видел телефонный аппарат. Я взлетаю вверх по лестнице и вбегаю в комнату. Хозяйка сидит на полу, сжавшись в комок и шепча в трубку «не то скорее, не то старее». Скорее всего, скорее. К данным обстоятельствам это слово больше подходит. Я подскакиваю к ней, выхватываю трубку у нее из руки, одновременно надавливая на рычаг. «Не трогайте меня, умоляю! Не трогайте меня!» Взмаливается она хныча из куля. «Не трогайте меня!» И так и еще и еще раз. Признаюсь, видя ее в таком состоянии и сознавая, что всему виной один я, я ощущаю себя припаршиво. Ее лицо опухшее и красное, и она смотрит на меня так, будто перед ней сам Джек-потрошитель с торчащим членом. «Послушайте». Я не собираюсь причинять вам вред, честное слово, говорю я, отходя от нее на некоторое расстояние, опускаясь на колени. Только не трогайте меня, прошу, стонет она. У меня и мыслей таких нет, поверьте. Я совсем не за этим сюда пришел. Я обычный грабитель, только всего. Простой грабитель. А сейчас мне очень хотелось бы уйти, но дверь заперта. Дайте ключи, я ее открою. Я протягиваю руку к сумке, которую она бросила на кровати начинаю рыться в ней. Я прекрасно знаю, что подобный жест любую женщину, даже ту, с которой встречаешься, может повернуть в шок. А особенно эту. Ведь она видит во мне злодея, удерживающего ее в спальне чуть ли не в качестве заложницы. Я, естественно, не удерживаю ее здесь, но вы понимаете. Если уж на то пошло, все как раз наоборот. Это она, жирная, уродливая медсестра, удерживает меня в своем треклятом доме. Продолжая исследовать содержимое сумки, я вновь заговариваю с ней. Послушайте меня внимательно поверьте мне, если я выберусь из вашего дома, то никогда больше сюда не вернусь. Буду считать, что этот район для меня закрыт. Я перебираю разный хлам в ее сумке, копая все глубже, но чертовых ключей как не могу найти. Ни я, ни один из моих товарищей, вам никто больше никогда не нагрянет, обещаю. Щетка для волос, лак для волос, антиперспирант, клипсы, обруч, шпильки. Гарантирую вам, что ваш дом никогда больше не подвергнется нападению грабителей. Салфетки, губная помада, зеркальце, пачка сигарет, зажигалка, ручки, карандаши. Все, чего мне хочется, это вернуться домой. Вернуться домой к малютке-сыну. Открытки, ножнички, ватные палочки, завернутые в кусок бумаги, коробочка тик-так, тампоны, кошачий антипаразитный ошейник. К больному сыну. Записная книжка, еще какие-то спреи, пара колготок, еще несколько ручек, ватные шарики, кошелек. О, а в нем 20 фунтов. Марки, погашенный счет за пользование газом, непроявленная фотопленка. У него как люш, мы серьезно беспокоены за своего мальчика. Фонарик, книга в бумажной обложке, флакон духов, ремешок от часов. И риски разных сортов, полиэтиленовые пакеты, шнурки. «Где, черт возьми, ваши проклятые ключи?» аруя наконец, теряя терпение. Она издает странный звук, нечто вроде урх, и швыряет мне связку ключей, которые все это время, оказывается, держала за спиной. Я ловлю ключи и бросаю ей сумку. «Спасибо», — говорю я, борясь желанием добавить «а теперь, когда они у меня, я вас убью». Так, ради шутки. Но я не настолько чокнутый, чтобы позволять себе подобные шалости. Я выбираю ключ от американского автоматического замка. Вот этот? Вместо того, чтобы ответить, она молниеносным движением достает из своей сумки один из спреев, и мое лицо обдает струей какой-то белой гадости. Мои глаза, нос, рот, да всю физиономию начинает страшно жечь. Боль, которую я испытываю в эти мгновения, не поддается никакому описанию. Я вскрикиваю, слепую выбираюсь из этой долбанной комнаты, нахожу ванную и подставляю голову под холодную воду. Лишь по прошествии нескольких секунд огонь, опаляющий мои глаза, стихает но их продолжает раздирать от боли. Я выхожу из ванной и ору, предельно напрягая голос. «Довольно!» Чёртова дура испуганно вопит, опять сжимается в комок и продолжает талдычить. «Не трогайте меня, пожалуйста, только не трогайте меня!» «Трогать? Да я с удовольствием свернул бы жирной уродине шею, но на расправу с ней у меня нет времени. Сейчас мне дорога каждая секунда». Я со всех ног бегу вниз, хватаю из кухни микроволновку, бросаю ее в окно гостиной, разбивая стекло, ныряю вслед за ней благополучно приземляюсь. Полицейская машина с визгом останавливается рядом с разбитой микроволновкой в то мгновение, когда я уже отъехала от проклятого дома на полквартала. Копы бегут спасать пострадавшую. Этот случай убедил меня в том, что далеко не всегда призыв к здравому смыслу оказывается действеннее, чем грубые силы. Встречаться с хозяином дома в тот момент, когда ты набиваешь свои карманы его барахлом, весьма и весьма неприятно. Понимаю, что и он не испытывает в подобные минуты прилива положительных эмоций, но собственные переживания мне более понятны. Хотя, с другой стороны, для меня такое событие всего лишь неудача в бизнесе, а для хозяина дома глубокая личностная травма. Почему все они так сентиментальны? Не знаю. Насколько мне известно, основное, что ранит души жертв ограбления, в особенности женщин, так это не лишение аппаратуры, которую у них украли, а сознание того, что в их вещах рылся кто-то посторонний. Странная логика. Неужели им кажется, что мы соли подносим к свету и исследуем чьи-нибудь трусы? Я на месте всех этих болванов расстраивался бы только из-за того, что у меня больше нет видока, а по поводу перевернутых рубашек в шкафу ни секунды не переживал бы. Еще отчего. Зачем делать тайну из никому не нужных шмоток в комоде? Кроме того, я все же примерно представляю, что они испытывают. Копы наведывались ко мне четыре раза, переворачивали все вверх дном в поисках украденных вещей. Я же никому после этого не плакался в жилетку. А если вернуться к неожиданным встречам, должен сообщить вам, что заканчиваются они совершенно по-разному. Парки, например, обрабатывая одну хатку в Натминглэйд, превратился в настоящую героя нашего времени. О том, что эта парочка уезжает на целых две недели, он знал наверняка. А Денис, работница турагентства, с которым он тогда крутил шуры-муры. Его план представлял собой нечто подобное задумке Норриса, только Денис, в отличие от Паулина, не знала, чем занимается ее дружок. Она просто вскользь упомянула в разговоре, что одна счастливая парочка отхватила тур на Ямайку, от которого внезапно кто-то отказался, всего за полцены, и что 15 часов спустя после выхода из их агентства эти двое были уже в воздухе. Парки, когда чует, что дело пахнет неплохим заработком, готов из кожи вон вылезти. Он тогда засыпал свою подружку вопросами, хотя выяснить хотел единственное — где эта счастливая парочка проживает. И вот двумя днями позднее наш парки уже взламывает фомкой в доме умотавших на Ямайку придурков двустворчатое окно, доходящее до пола. И тут же натыкается, вернее, чуть ли не наступает, на чудака, растянувшегося у основания лестницы с лампочкой в руке. Парки присматривается к нему и приходит к заключению, что хоть он еще и не умер, но находится от смерти всего в паре шагов, представляете? Парки подкладывает под голову чудака подушку, звонит по 999, вышибает ногой парадную дверь и оставляет ее открытой. Через 15 минут приезжает скорая, старика вместе с его расколотым черепом увозят в больницу на операцию. На следующей неделе мы прочитали в газете, что этот чудак доводится папашей хозяину дома что в последнюю минуту его заставили приехать, чтобы пожить там и поухаживать за рыбками. Старый недоумок решил поменять лампочку в светильнике, а у табуретки, на которую он забрался, неожиданно подкосились ножки. Закончилась история вполне благополучно. Врачи увезли его в больницу вовремя, оправился от операции он довольно быстро, только вот сыну и невестке пришлось вернуться в Британию уже после трехдневного пребывания на своих сказочных каникулах. Да, еще вот что. Двух из их рыбок сожрал кот, вошедший в дом через раскрытую в парке дверь. «Только не думайте, что я пытаюсь приписать деятельности грабителей важность неотложной помощи, но тот старик не заберись в дом парки, так и пролежал бы у лестницы до приезда детей». Все ребята в кабаке сошлись во мнении, что парки поступил абсолютно верно. За спасение жизни старика каждый одобрительно похлопал его по спине. Только Норрис заявил, что сначала обчистил бы дома, уж потом вызвал бы скорую. Кретин. Три года назад со мной и с Олей произошло столь же невероятное приключение, как Спарки, который на непродолжительное время даже перестал быть злодеем. Так вышло, что на один из предстоящих уикендов у нас не было никакого плана, вернее, в тот период мы вообще не занимались ничем конкретным, работали на удачу, что, признаюсь откровенно, лично я ненавижу. Я предпочитаю действовать по заранее продуманной схеме. Когда едешь по определенному адресу с ключом и уверенностью в том, что у тебя в запасе есть часов 48. К сожалению, далеко не всегда все складывается так, как хотелось бы. Мы с Олей работаем в подобные периоды следующим образом. Выезжаем вечером, обычно в пятницу или в субботу. В эти дни все нормальные люди идут в кабак, чтобы напиться. И ищем дома, где не горит свет. Старый прием оставлять в гостиной включенную лампу, когда куда-нибудь уходишь, обычно срабатывает. Выбирая такой дом, мы останавливаем машину где-нибудь поблизости, идем и стучим в парадную дверь. И если никто не отзывается, мы проникаем вовнутрь с задней стороны дома и приступаем к работе. Если же дверь открывают, мы спрашиваем, здесь ли живет Талан или Фрэнк или еще кто-нибудь. Нам говорят нет, мы просим извинить нас за беспокойство и спокойно уходим. Случается такое, что алан Фрэнк или кто-то еще живет в этом доме, тогда мы интересуемся, не он ли желает покрыть свою изгородь криозотом. У нас записан именно этот адрес. Нам отвечают «нет», мы просим прощения за беспокойство и удаляемся. Порой, в крайне редких случаях, бывает нам говорят, что алан или Фрэнк или кто-то еще живет в этом доме и желает покрыть изгородь криозотом. Тогда мы сообщаем, что пришли за оплатой четырьмя тысячами фунтов. Ход вот довольно действенный. Услышав названную нами цифру, люди обычно говорят «нет». Тогда мы просим извинить нас за беспокойство и спокойно уходим. Ни разу в жизнь нам еще не попадался ни Алан ни Фрэнк, жаждущий за 4000 фунтов покрыть изгородь криозотом. Не знаю, что бы мы делали, если бы однажды нашли-таки такого идиота. Наверное, покрыли бы криозотом его изгородь. Только кому это нужно и для чего? В общем, в тот пятничный вечер мы выехали из дома и вскоре нашли вполне подходящий домик. Терраса сзади, света нет, расположенный поблизости фонарь не горит, а по телевизору в этот момент как раз идет Терминатор 2, и все соседи сидят по домам, уставившись в экран. Условия для работы просто идеальные. Мы останавливаемся у аллеи позади намеченного коттеджа и идем к парадному. Алана дома нет. Прэнка, Боба, Дэйва, Нейла и кого бы ты ни было еще тоже. Мы солли выходим за калитку, возвращаемся к той аллее, перемахиваем через ограду, забираемся в дом. Старина Аланд даже оставил для нас открытым одно из задних окон, поэтому нам удается пролезть в него практически без единого звука. Мы быстро оглядываем все вокруг и видим, что ни хрена здесь нет. То есть ни хрена из того, что мы могли бы взять. Повторный осмотр разочаровывает нас еще сильнее. Случается же такое? Мы проникли в обставленные кучей мебели дома и обнаруживаем, что ограбить его не в состоянии, потому что красть в нем нечего. Ни видока, ни телека. Нет телека? Ни стереосистемы. Здесь нет ничего. Абсолютно ничего. На втором этаже в спальнях мы видим кровати, книги, одежду и прочую дребедень. И ничего подходящего для нас. Ни драгоценности, ни денег, ни антикварных часов. Нифига подобная ситуация обычно изрядно взвинчивают нервы Оли. «Идиоты, мать их!» — говорит он. «Ни черта у них нет, ни черта!» Я еще раз осматриваю ящики комода, копаясь в хранящихся там шмотках расческой с частыми зубьями, чтобы удостовериться, что не пропустил каких-нибудь ценных носков. А Оля немного выпускает пар начинает переворачивать постель на кровати в поисках несуществующей шкатулки, набитой наличными. «Скоты!» — говорит он, так ничего не обнаружив Проклятые скоты! Куда они засунули свой видак? Почему у них ничего нет? Что с ними, а? Мы потратили на эту хату столько времени, будто нам заняться больше нечем. Твари! Что касается меня, я испытываю к этим людям почти сострадание. Так и подмывает сходить к машине, достать видак, который мы приобрели в Эшли Гарденс, принести его сюда и оставить вместе с какой-нибудь запиской. Поле же рвет и мечет. Пошли отсюда, говорю я. Мы торопливо спускаемся на первый этаж и идем в гостиную. Мне в лицо неожиданно устремляется свет фонаря, и чей-то голос «Ни Моя, не Оля» произносит «Черт!». Мы оба разворачиваемся устремляемся назад к двери, но под воздействием какой-то сверхсилы я вдруг останавливаюсь. У меня возникает ощущение, будто я смотрю на нас двоих в зеркало, потому что тот тип, который только что светил мне в лицо, быстро идет в противоположную сторону, к окну, причем идет не один, а с кем-то еще. Хозяева дома не повели бы себя подобным образом. «Эй!» — кричу я. «Эй, постойте! Кто вы такие?» Парень, забирающийся в это мгновение на подоконник, на секунду замирает, потом поворачивает голову и смотрит на меня. «Что вы здесь делаете?» — спрашиваю я. Парень настолько растерян, что не торопится выбраться наружу. «А вы что здесь делаете?» «Ничего», — говорю я, осознавая, что несу бред. То, что мы очутились в этом доме не случайно, совершенно очевидно, но я отвечаю именно так из осторожности. — Я увидел, что окно открыто, — произносит парень. — Залез проверить, все ли в порядке. — Врешь ведь, мерзавец, — отрезаю я. — Ты забрался в этот дом, чтобы ограбить его? В этот момент в оконном проеме за спиной парня появляется голова его приятеля. — Какого черта ты тут застрял, Джерри? — спрашивает он. Да Джерри вдруг доходит, что к чему. — Я забрался в этот дом, чтобы его ограбить? Мне это нравится, — говорит он, отвечая на мои слова. «А ты, скажи на милость, что здесь делаешь? Страдаешь лунатизмом?» Оля возвращается за мной. «Бэкс, в чём дело, чёрт возьми?» «Полагаю, мы можем расслабиться», — говорю я, обращаясь ко всем. «Похожи, вы двое и мы не враги, друг да у друга товарищи». Напряжение длится ещё пару мгновений, потом все с облегчением выдыхают. Я приближаюсь к Джерри и протягиваю ему и его другу Питу, как выяснилось позднее, сигареты. «Курите?» Джерри берет одну сигаретку, пит, отказывается, и мы с Джерри закуриваем. «Нашли что-нибудь приличное?» — интересуется Джерри. «Шутишь? Здесь нет ничего стоящего. Только мебель, одежда и прочий хлам». «А из мебели ничего не выбрали?» — спрашивает он. «Что? Из мебели?» Оля подходит к нам ближе. «Что, черт возьми, вам здесь надо?» Его голос звучит весьма агрессивно. «По-моему, мы уже выяснили, что и нам, и вам здесь надо», — отвечает Джерри. Оли слегка охлаждается, но я чувствую, что ему все еще не совсем понятно, что происходит и почему я вступил в разговор с этими парнями. «Хотите схлопотать по морде?» — выдает он первое, что приходит ему на ум. «Нет», — спокойно и твердо говорит Джерри, словно у него спросили, желает ли он чашечку кофе. Оли в полной растерянности. В ответ на вопросы, подобные тому, которые он только что задал Джерри, он привык слышать что-нибудь типа «Да пошел ты!» «От кого же, интересно, я схлопочу? Не от тебя ли, мразь?» А Джерри отреагировал на его дерзость с завидной невозмутимостью. Вот то Оли оторопел. «Я даю ему сигарету, опасаясь, как бы прямо здесь не завязалась драка». «Мебель, говоришь?» Я поворачиваюсь к Джерри. «Да, мебель. Она тоже стоит денег. Хотите, верьте, хотите, нет», отвечает он, встряхивая пепел за окно. «И кому охота с ней возиться?» «Например, нам. Вы не возражаете?» Я вопросительно смотрю на Олю, обсыпающую пеплом скатерть на столе. «Что?» – спрашивает он. «Ты еще надеешься что-нибудь найти в этом доме? И как смотришь на то, что ребята здесь поработают?» «Пусть угощаются, мне не жалко», – Оля пожимает плечами. «Желаю удачи, но уверен, оставаться здесь не имеет ни малейшего смысла». Пит опять забирается в гостиную, и они с Джерри приступают к делу. «Перед уходом я беру у Джерри номер телефона и обещаю в ближайшее время звякнуть ему». Своё обещание я выполняю через два дня. Мы встречаемся в городе, пьём пиво, рассказываем друг другу истории из личного опыта, обмениваемся полезными рекомендациями. Мы и до сих пор поддерживаем с ним отношения, хотя оли продолжает относиться к нему с некоторой неприязнью. Но всегда такой, этот Олли. Никто никогда ему не нравится. Кстати, в тот вечер я спросил у Джерри, нашли ли они что-нибудь приличное в том доме после нашего ухода. Знаете, что он ответил? Ни хрена не нашли. Для грабителей там не было абсолютно ничего подходящего.